Глава 14. Астаробади бросил напряженный взгляд на наручные часы и произнес. Контрольное время плюс одна секунда, плюс две, плюс три. В этот момент слева загрохотали пулеметы. Идеально, улыбнулся Астаробади. Я покосился на него и промолчал. В этом мире разбежка в 5 секунд считалась погрешностью. 10 стандартное отклонение, 15 приемлемое. В мое время даже их погрешность могла стать провалом операции. Как они живут с такими допусками, я вообще слабо себе представляю. Впрочем, в данном конкретном случае атака только с одного направления все равно давала нам подавляющее преимущество. Противник даже сбежать не сможет. Через несколько секунд пулеметы заработали и справа, а моя БМП продралась через очередную стену кустов, частично загораживавшую нам обзор. Мы, наконец, увидели колонну противника. Последняя машина в их колонне пошла юзом и врезалась мордой в дерево. Целых колес у нее не осталось, а на землю уже сыпались бойцы противника. Наша шестая и седьмая БМП дали короткие очереди поверх голов, и бандиты залегли. Ответный автоматный огонь по машинам они открывать не стали. Это была бы бессмысленная трата патронов, а выходить из машин мои бойцы пока не планировали. Вторая машина в колонне противника остановилась на колее. Насколько мне было видно, колеса у нее были целыми, но дорогу впереди и преградила первая машина. У той отстрелили заднее колесо полностью, задняя правая часть корпуса села на землю. Астарабаде схватил мегафон и рванул в салон. Верхний люк с установленным в боевое положение пулеметом у нас был уже открыт, но стрелка там не было. Я сам мог бы встать к оружию, Но при таком подавляющем превосходстве в огневой мощи в этом не было необходимости. Запрыгнув на позицию стрелка, Астарабаде рявкнул в мегафон. «Бросайте оружие! Вы окружены!» «Тьфу ты, громко-то как!» Я прикрыл уши ладонями, но это слабо помогло. В ответ средняя машина противника взорвела двигателем, приложилась бортом к ближайшему дереву и за счет пробуксовки попыталась резко повернуть в сторону. Из нашей БМП справа прилетел магический серп. Относительно небольшой, но он прошил броню БМП как бумагу и вспорол ей весь борт под самой крышей. Это рам, больше некому. Магии пятого ранга не вскроют БМП как консервную банку. Ни с одного удара, по крайней мере. Противник намек понял, двигатель БМП заглох. В люк вражеской БМП осторожно выглянул человек с мегафоном. Убедившись, что пули в него не полетят, он распрямился, высунувшись уже по пояс, и поднес мегафон к лицу. «Кто вы такие?» «Клан Раджат!» — коротко ответил Астарабади. «Сдавайтесь, у вас нет шансов!» Переговорщик противника окинул взглядом наши машины, благо их все сейчас было видно. Но не похоже, что его это впечатлило. Он собрался было что-то сказать, но вместо этого в мою БМП полетел магический серп. Судя по всему, это он, маг седьмого ранга. Ухмылка на лице противника сменилась недоверчивым удивлением, когда полыхнул щит БМП, и его серп бессильно исчез. — Ты совсем от жизни отстал, что ли? — почти добродушно поинтересовался Астарабаде. — Про полноцветную магию не слышал. Седьмой ранг давно не котируется против нашего клана. Маг противника не сдался, он направил еще два серпа в две другие наши БМП. С тем же нулевым эффектом, разумеется. Прекращай дурью маяться, — холодно потребовала старобади. Если не хочешь, чтобы мы вас издали расстреляли, сдавайтесь. — Мы сдаемся, сдаемся, — послышались приглушенные расстоянием голоса рядовых бойцов которые залегли возле задней подбитой БМП противника. Их маг хотел было рявкнуть на них, но сзади на него накинули магическую удавку, а через мгновение, сбросивший невидимость рамы вовсе, вытащил его на крышу машины. Перетянув пленника еще парой магических веревок, рам наградил его мощным ударом в живот и сбросил на землю. Там пленника поймали двое других диверсантов и шустро утащили подальше от машин. Рам вновь скрылся под невидимостью. Сдаемся, сдаемся! голосов рядовых бойцов противника стало больше. «Встать в полный рост! Отбросить оружие в сторону!» — скомандовала Старободи. Я с улыбкой наблюдал, как бандиты осторожно вставали, медленно подбирали автоматы за ремни и отбрасывали их подальше от себя. Образцовая операция. Не то что без потерь а вообще без единого выстрела из ручного оружия. Теоретически могли быть сюрпризы при сдаче в плен, но это вряд ли. Бандиты явно не за идею воевали, и умирать только ради того, чтобы нанести нам урон, они явно не горели желанием. Да и магические щиты на наших БМП произвели на них сильное впечатление. Наверняка они сообразили, что бойцы внутри экипированы ничуть не хуже. Никто не будет защищать машины, если не защищен личный состав. Проблемы могли возникнуть только с магом. Боли и дезориентация от удара рама надолго не хватит, а отправлять атаки можно и мысленной активацией. Маг противника уже продемонстрировал, что умеет это. Надеюсь, мой хомяк прихватил с собой хотя бы пару кристаллических блокираторов. Прихватил, как выяснилось. Я честно сидел в машине до тех пор, пока гвардейцы не обыскали и не связали всех пленных. Мага тоже обездвижили и нацепили на него сразу несколько кристаллических блокираторов. Пленных запихнули в их же БМП, единственную, которая осталась на ходу. А вот мага оставили снаружи для допроса. Астарабадди жестом позвал меня к ним. Обыск подбитых машин противника еще продолжался, но когда я подошел, он протянул мне родовой камень. Я принял камень и благодарно кивнул, молча. Вмешиваться в допрос я не собирался, но и уходить тоже. Послушаю, что скажет пленник. «Как тебя зовут?» — начал Астарабадди. Пленник окинул беглым взглядом Астарабадди меня и стоявшего рядом с нами Рама. Пленившего его диверсанта он узнал и, судя по всему, сделал выводы. Не иметь навыков полевого допроса такой специалист не мог. И Макни стал заставлять Рама эти навыки демонстрировать. «Чешир Путра, ответил он. На кого ты работаешь? На организацию. Организация прозвучала с большой буквы, словно название. Кто твой непосредственный начальник? Прищурился Осторобади. Судя по всему, он понял, о какой конкретно организации идет речь. Мустафа Ханадж, ответил пленник. «Кого еще из руководства знаешь?» «По именам больше никого», — покачал головой пленник. «Нашей ветви руководит второй. Но кто это и где его искать, я не знаю». Я бросил вопросительный взгляд на Астарабаде. «Пересекался», — коротко пояснил он, — «с третьим и его людьми». «А, так ты понимаешь, как вы вляпались?» — радостно оскорялся пленник. «Организация такого убытка вам не простит». Он кивнул на родовой камень в моих руках. «Дурак ты, капутра джи!» — фыркнул Астрабади. «Это ариста вам не простят охоты на них. Пока вы действовали тихо, про эту часть вашей деятельности просто никто не знал. Ты всерьез считаешь, что вам и дальше позволят отстреливать последних представителей древних родов?» «Да кому они нужны в диких землях?» — скривился пленник. «Точно отстал от жизни», — покачал головой Астрабади. «С недавних пор это территория Индийской империи. Время беззакония закончилось. Теперь вам придется жить по законам цивилизованной страны». «Да когда оно еще будет?» — не впечатлился пленник. «Формальная власть и фактическая — это две разные вещи, знаешь ли?» Твое начальство явно думает иначе», — слегка улыбнулся Астрабади. «Зря, что ли, они рискнули выйти на охоту за очередным камнем практически сразу после предыдущего». — Да просто с тем мальчишкой осечка случилась, — вновскривился пленник. — Мы ж его прикончили, а он взял и ожил. Еще и перерожденцем оказался. — А, то есть это не просто та же самая банда, а еще и тот же самый отряд, который уволок родовой камень Лопания. — Кому ты передал тот камень? — спросил Астрабади. — Мустафе, — ответил пленник. — Я же сказал, кроме него я никого и не знаю. — Твой отряд единственный, кто охотится за родовыми камнями? — Не знаю, думаю, да, но не уверен. — Сколько камней ты добыл? — продолжил допрос о Старобаде. Этот четвертый, — вновь кивнув на камень в моих руках, — ответил пленник. — За сколько времени? — уточнил о Старобаде. Три года. Что ж, может и правда охотничий отряд был один. Что бы ни представляла собой это их организация, они не честят. Не считая сечки слопания, они добывали один камень в год. Одного охотничьего отряда более чем достаточно при таком раскладе. Или дело не в осторожности, а в том, что найти очередного последнего представителя рода, таскающего с собой родовой камень, нелегко? Сомневаюсь, что в свободных землях осталось так уж много аристократов. Имея герб на плече, можно было в любое время прийти в любую нормальную страну и подтвердить свой статус официально. Зачем оставаться никем в диких землях, если можно жить полноправным аристократом в цивилизованном городе? Тогда четыре родовых камня за три года — это даже много. — Куда вы должны были ехать с добычей? — спросил Астарабаде. — Где точка встречи? — Амбикапур, — ответил пленник. — После смерти Капару его резиденцию занял Мустафа. — Капару имел отношение к вашей организации? — поинтересовался Астарабаде. «Видимо, да», — пожал плечами пленник. «Иначе Мустафа не смог бы унаследовать его собственность. Возможно, он принадлежал другой ветви, я не знаю». «Как тесен мир, в который раз поражаюсь». Лопанье возродился в теле убитого синдиката мальчишки только для того, чтобы уйти вглубь свободных земель и попасть фактически в рабство представителя другой ветви этого же синдиката. С одной стороны, фатальное невезение. А с другой, синдикат в лице Капару его не опознал, что само по себе редкая удача. Если бы, если бы его узнали, убили бы без колебаний, несмотря ни на какую полезность в качестве артефактора. Чистый родовой камень намного дороже, чем прибыль от артефактора. Лопания за всю жизнь столько не заработал бы для них. — К чему такая спешка с камнем? — спросил я. — Заказ горит? — Не знаю. Наверное. Равнодушно пожал плечами пленник. «Как их вообще продавали, интересно?» Привязка даже к мертвой крови спадает далеко не сразу. Вряд ли родовые камни отлеживались по 20 лет перед тем, как поступали в продажу. А если их продавали сразу, то, как покупатель мог проверить, что этот конкретный камень действительно со временем станет чистым. Впрочем, я уже понял, что от пленника ответов на свои вопросы не получу. Несмотря на свой магический ранг, он, по сути, простой командир группы. Ему давали цели и информацию, он убивал последнего представителя родохозяина и забирал камень. Ничто происходило потом с камнем, никак добывалась нужная информация, он явно не в курсе. На Старабаде еще выяснял у пленника какие-то подробности, но дальше мне уже было неинтересно. Прямо сейчас в Амбикапур мы не поедем, так что эта информация на будущее. Организация зря покусилась на касту Ариста, пусть даже эти обнищавшие роды и жили в диких землях. Их прошлые делишки еще можно было бы списать со счетов. Уверен, связи среди влиятельных людей не хватает. Но смерть чужака им не простят. Тем более, что сейчас это уже территория Индии. Показательная расправа над мощной преступной группировкой серьезно поможет в установлении контроля над бывшими свободными землями. И я уверен, император с удовольствием воспользуется этим поводом. Вполне возможно, мне самому и вовсе не придется принимать участие в этом. Я отвлекся на свои мысли, а Старабаде все еще задавал какие-то вопросы пленнику, а к Раму тем временем подошел один из его диверсантов и отозвал в сторону. А Старабаде бросил взгляд на Рама, я тоже повернул голову к ним. Краем глаза я заметил горькую ухмылку на губах пленника, и в этот момент его фигуру окутала сырая сила. Блокираторы мешали формировать плетение, но они структурированную энергию они никак не сдерживали. «Ложись!» — уже не скрываясь, крикнул подчиненный Рама. У всех бойцов сработали рефлекс, они мгновенно бросились на землю. И я тоже не стал исключением. Раздался грохот взрывов, по спине прокатилась ударная волна. Все три БМП противника окутались ярким пламенем и разлетелись пылающими обломками. Когда мы встали на ноги, пленник тоже уже превратился в растерзанный труп. Его сырая сила активировала только мины на БМП, но лично ему и обломков хватило. Он единственный остался на ногах во время взрывов. Видимо, специально искал смерти. «А я-то думал, и чего он такой сговорчивый?» — вздохнул Рам. «А сказать?» — проворчал Астрабади. «А ты сам не насторожился, что ли?» — хмыкнул Рам. «Насторожился», — слегка кивнул Астрабади и поморщился. «Только не помогло». «Что с нашими людьми?» — прервал их я. «Потери есть?» Астрабади встрепенулся и умчался к бойцам. «Не должно быть, господин Раджат», — произнес подчиненный Рама. «Как только мы нашли взрывные устройства, я приказал всем отойти от машин. И только после этого пришел с докладом к командиру». Я благодарно кивнул диверсанту. «Вы его обыскали?» — кивнув на труп пленника, — спросил я у Рама. «Поверхностно», — ответил Рам. «Кроме стандартной пряжки на ремне, больше детонатора ему спрятать было негде». Логично. А снимать ремень с него не стали, потому что, видимо, смысла в этом не было. Что мог сделать маг в блокираторах со связанными руками в присутствии двух профессиональных диверсантов? А если предположить, что мог, тогда его до раздевать надо было. Мало ли какие сюрпризы могли быть в тех же ботинках или манжетах на куртке. Перед перевозкой вполне возможно так и сделали бы но для первичного полевого допроса я тоже не стал бы так заморачиваться. К тому же пленник своим видимым спокойствием и готовностью отвечать на вопросы дополнительно усыпил бдительность. «Вот интересно, он сказал нам при этом хоть слово правды?» «Убитых и раненых нет», — сообщил вернувшийся Астарабади. «И пленников у нас теперь тоже нет». «Ну, хоть что-то хорошо». Последнюю фразу Астарабади мог бы и не добавлять, кстати. Всех рядовых бойцов противника мы сгрузили в их же БМП. И у них не было шансов выжить. Поехали отсюда, произнес я. Скоро стемнеет, а нам еще до побережья добираться. 15 минут, кивнул Старабади, и вновь направился к бойцам.